Глава 3. Шихон был сверкающим, шумным, ни на секунду не останавливающимся, и еще отчаянно золотым. При этом не в плохом смысле, когда все наставлено, закидано, нагружено, что хочется выбежать и глубоко вдохнуть свежего воздуха, а удивительно гармонично. Возможно, потому что золотое благословение — это не просто слова и красивые блесточки в силе Сейваненов, а и правда сила, которая насыщает всю столицу. Пусть тут и многолюдно, но не чувствуется совершенно никакого давления. Город словно наполнен солнечным светом, ощущается даже прилив бодрости, хотя не сказать, что я устала. Дорогу короткой не назвать, но мы чувствовали себя хорошо. Шейхон произвел очень приятное впечатление, хоть я и думала, что будет наоборот. Все же тут находился тот, кто против Шингаев. Это не добавляло плюсов. «Какая у нас невероятная столица!» прошептала Мисаки, которая ехала рядом и вертела головой по сторонам. «Согласна», — скупо сказала Харука. Пусть эмоции она держала лучше, но было видно, ей нравится. «Это как Кисараджо, только большой», – задумчиво произнесла я. Тут такое же правильное чувство, что все будет так, как нужно. Конечно, Шейхон имеет более смешанный колорит. Здесь люди со всех уголков Тайоконори, да еще и гости из других стран. Кисараджо больше того, что характерно именно для края гроз. Но все равно здорово. Это как огромный перекресток всех миров и культур, по которому хочется бродить бесконечно. Когда я завершу бои со всеми врагами, то переоденусь простой лавочницей и поброжу по улицам Шейхона целый день, решила я. Это будет самой большой наградой за все труды — побыть наедине с собой. Вроде бы и в тишине, но в то же время в неумолкающем гуле голосов. «Определенно, это лучшее, что я видела за последние недели», – заключила я. «Это ты намекаешь на ритуал Шичира?» – покосилась Харука. В конце улицы показался гостевой дом, который мы специально сняли перед прибытием во дворец. Там, конечно, должны разместить гостей, но я пока что не хочу рваться на территорию Ксакарана. Дом тоже с золотом, но преобладает красный цвет и много-много цветов. Определенно, хозяева любят природу. Это хорошо, возможно, получится обдумывать ситуацию в приятной обстановке. У него еще не было посвящения, поправила я. На него нас бы и позвали, но император подсуетился раньше, поэтому уж как-то справится племенем. Но «Ну, как обычно», — сказала Мисаки. «Малые народы Тайоканори не слишком любят, когда кто-то из клановых людей присутствует на их важных мероприятиях. Считай, дело интимное». Я кивнула. «Главное, что теперь Шичира вождь. Значит, можно не опасаться проблем со стороны Джаргала. Его больше никто не видел. Вряд ли кто-то и увидит. Думать о его судьбе было жутковато. Шаманы не рвались рассказывать, что происходит с теми, кто не выходит с тропы предков. Только вот по лицам можно понять, что ничего хорошего там не происходит. Как ни странно, я с удивлением осознала, что мне будет не хватать этого старого лиса. С ним можно было договариваться, но при этом всегда следовало держать ухо востро. Другой вопрос, что он не мог протянуть ко мне руки, как к наследнице Шенгаев а вот со своими соплеменниками делал, что считал нужным. И Изуми была в постоянной опасности. «Аска, что-то ты подозрительно молчалива», сказала Харука. «А ведь ты даже не ешь». «Очень смешно», — фыркнула я. «Кстати, а поесть?» «Нет, только не это», — хором воскликнули Харука и Мисаки. Я невинно улыбнулась а нечего подкалывать маленькую хрупкую девушку, которая может улететь от порыва ветра, если, конечно, не воткнет в землю катану, чтобы удержаться. Расположились мы быстро, обстановка понравилась. Молодой хозяин был предельно учтив, мне даже показалось, что он немного робеет, понимая, кто к нему заехал. Усевшись на циновку в ожидании обеда, который должны были скоро подать, Я развернула артефакты, присланные мастером Хидеки. Перстень был накачан реку под самую завязку. Накопитель в виде рубина держал силу изумительно. Внешне же сейчас он выглядел, как необработанный аметист, скрывая свою истинную суть. Хидеки хорошо поработал, чтобы Юичи не признали свой артефакт. Украшения Сакуры Онны вида не изменили. В конце концов, здесь не съест о медзе, чтобы об этом догадаться. Спица была удивительно гладкой, отражала свет так, что нужно жмуриться. Идеально будет держать прическу и, если потребуется, проткнет чьё-то горло. А вот к тому, во что Хидеки превратил кость предка, я прикасалась чуть подрагивающими пальцами. Потому что это было просто невероятно. Мастер сделал сай – холодное оружие, напоминающее трезубец с коротким древком. Средний клинок – обработанная зазубренная кость, боковые – синий металл, с которым я никогда не сталкивалась. Все буквально пропитано моей рёку, при этом каким-то образом шингаевской меньше, зато полно той, которой поделился Сацуджинша кровь. Рукоять сама легла в ладонь. А потом прямо в голове раздался смешок, и я вздрогнула. Услышать смесь голосов моего предка Такео и умершего Кадайно этого не ждала. По клинкам пронеслись сапфировые блики. Мол, не теряйся, Аска, у нас очень много работы. И тебе понравится. Я сжала пальцы, беря сай удобнее. Что ж, будет парой моей кобри на Кайкене. Временами одной ей очень тоскливо. Аска в дверной проем заглянула Мисаки. «Ты чего тут так долго? Идешь?» «Иду», — ответила я и спрятала Сай. «Вернусь, буду носить. Не следует ему больше лежать и чего-то ждать. Время пришло». «Там пришел духовник Тайдзю», — добавила Мисаки. «Говорит, ей, что рассказать. А это уже интересно. Не теряя времени, я встала и быстро последовала за подругой. Духовник отправился с нами, сообщив, что духи ему велели сопровождать госпожу. Так как Айдзи остался в поместье, я была искренне рада, что рядом человек, которому можно доверять. Несмотря на свою профессию и мировоззрение, Тайдзю предпочитал действовать. Поэтому, как только мы заехали в Шейхон, он тут же отправился к нашим информаторам. Перед этим мы обсудили, что мне не стоит показываться в подозрительных местах, лучше пока не привлекать внимание. В том, что у императора везде свои люди, я даже не сомневалась. Однако, если им не дать пищи для доноса, то и докладывать будет нечего. Господин Ичига не покидал императорский дворец. Он просто пропал. Точной информации нет, но есть предположение, что его не просто заточили в темницу, а отправили в одну из лабораторий Ксакарана. Я вздрогнула: Это что еще такое? Император все время ищет формулу бесконечной реку, серьезно ответил Тайдзю. Ичига был в форме Хэйби, выжил после того, как весь клан впал в литаргию поэтому представляет собой очень интересный, он поджал губы, образец. Спокойно, Аска, спокойно. Не надо прямо сейчас рваться во дворец, чтобы уничтожить императора. Нужен план. Мисаки посмотрела на меня с сочувствием, но потом спросила у Тайдзю, как можно подобраться к этим лабораториям. Тайдзю сложил руки на груди, тихонько стукнули круглые бусины чёток на его запястьях. Они охраняются, как само золотое благословение. Нам нужен кто-то, кто пользуется доверием императора или хотя бы очень хорошо знает, что творится во дворце. Я нахмурилась. Звучит, конечно, логично, только вот что делать. И едва не подпрыгнула, когда озарила. Си вот кто мне нужен. Если от Айтару ни слуху, ни духу, то здесь есть минимум три человека, которые могут мне помочь. Кстати, про Айтару. Шачира только намекнул, что на тропе предков ему помогли, но вот поговорить по душам так и не вышло. Возможно, до посвящения в вожди он предпочитает не распространяться. Мало ли, кто еще услышит. Значит, будем связываться с Сейвананами, сказала я. А еще надо достучаться до Эйтару. Он здесь был годы, знает все. К тому же пользовался особым расположением императора. Сейчас, конечно, вряд ли ему стоит сюда соваться, но знание это есть. Обед вроде бы оказался неплох, но мои мысли были далеко, поэтому особого удовольствия от еды я не получила. Мисаки и Харука пытались отвлечь разговорами, Но я только брякала одна сложно и не всегда в тему. В итоге меня решили не трогать. Вся голова была занята только одним вопросом. Как связаться с Ивананами? Это важно. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Решив, что стоит пройтись по саду, вдруг придет умная мысль. Я вышла из дома. Погода удивительно хороша. Пусть и жарковато, Но находиться на улице можно. И не только под зонтиком или навесом. «Помогите Аске найти смотрителя императора, тогда вам ничего не будет», пробормотала я под нос. Тихий смешок заставил завертеть головой, чтобы найти источник звука. Стоило поднять голову, как в поле зрения появился Нораю Юичи, стоящий у фонтанчика. Он смотрел в воду, и, кажется, играл с мелкими декоративными рыбками, которых сейчас модно было заводить во всех приличных местах. «Но Райо!» «Что ты тут делаешь?» — спросила я, медленно приближаясь к нему. «Сложновато забыть, что этот малец проникает всюду, куда вздумается, поэтому надо быть настороже». «Любуюсь прекрасным!» — не смутился он. «А ты совершенно забыла про манеры!» Фу, как так можно? Такая невоспитанная. Еще и сережки надела. Про сережки это что-то новенькое. Надо будет запомнить. Невоспитанная хочет услышать ответ на свой вопрос. Не поддалась я. Какая у меня нудная... Не-не-невестка. Закатил он глаза. Точнее, тот, что нормально двигался. Мы с отцом, как и все главы кланов, прибыли на бал лотосов. Император пригласил всех. Как понимаю, ты тут тоже не потому, что захотела проехаться в шейхон Не так ли? «Так», — буркнула я. «Но как ты оказался именно в этом саду? Дом занят уже». Возможно, этот намек даст понять, что лучше не соваться. Но Райо пожал плечами, словно я сказала несусветную глупость. «Да пожалуйста». А тебя не смущает, что рядом есть еще дома? А вот тут совсем не до смеха. Это что ж, мы поселились по соседству с Юичи? Этого еще не хватало.